четверо под подозрением разговор зашел о не установленовных и оставшихся безнаказанными преступлениях все высказывались по очереди полковник бантре его приятная жена джейн хельлер доктор лойд и даже почтенный мисс марполл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 можетжет быть, может быть согласился полковник Бндри, но это не снижает важности и установления он замолчал в полной растерянности. Сэр Генри улыбнулся. Несомненно, 99 человек из 100 думают как вы сказал он. но знаете, на самом деле важна не вина, а невиновность. Вот что никак не хотят понять. Я не понимаю, сказала джейна Феллер. Я понимаю, сказала мисс Марпл. Когда миссис Т тренд обнаружила пропажу полукроны и свои сумочки, то решила что скорее всего это могла сделать приходящая служанка миссис арртур.е супруги тренд на нее и подумали но будучи людьми и чуткими и зная что у той большая семья муж пьяница они естественно не пошли на крайние меры Тем не менее они стали относиться к ней поиному перестали оставлять дом под ее ответственность когда уезжали и она это почувствовала.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 Примечание. Каморра – тайно-итальянская террористическая организация, образовавшаяся в конце XVIII – в начале XIX века. Орудие реакции. В конце XIX века была проведена кампания борьбы против Каморры, однако ее организации существуют до сих пор. Конец примечания. Шантаж и террор. Она возникла сразу после мировой войны и, на удивление, широко распространилась. Примечание. Имеется в виду Первая мировая война.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 План этот был достаточно прост он хотел подыскать небольшой коттедж в сельской местности где бы мог спокойно жить и продолжать работу в конце концов он выбрал деревню Сомер в сомерсети кингс натан в семим милях от железнодорожной станции почти нетронутую цивилиза примечание сомерсет шир графство на юго-западе англию у побережья рисстольского залива конец примечания купил очень симпатичный домик кое-что перестроил усовершенствовал и поселился там в свое полное удовольствие домочадцами его были племянницы грета секретарь прислуга старая немка которой верой и правды трудилась у него без малого сорок лет и приходящий садовник из кинг знартона мастер на все руки четверо под подозрением сказал доктор лойд верно четверо под подозрением лучше не скажешь в течение пяти месяцев жизнь в кингинг знато не шла спокойно и вот произошло несчастье доктор Роен упал с лестницы и умер В это время гертруда находилась у себя на кухне дверь была закрыта и как она говорит она ничего не слыхала Фрейлингретта работала в саду сажала какие-то там луковицы опять-таки по ее словам садовник добс сказал что был в сарае где выращиваются цветы в горшках и как обычно в 11 завтракал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 но тогда кого же из них вы подозреваете миссис Бнтри была оадачена. Все они такие ну как это возможно? Да, но можно взглянуть на вещи еще и с другой стороны. Фрейлен Грета его племянница весьма привлекательная девица. но война нам не раз доказывала, что брат может пойти против сестры, отец против сына и так далее.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 Письмо Гертруде, три письма доктору Розену, одно из них с иностранной маркой, и два письма мистеру Темплтону, одно тоже с иностранной маркой». Сэр Генри сделал паузу и вытащил из конверта ворох документов. «Не изволите ли полюбопытствовать? Все это было передано мне заинтересованными лицами, а также извлечено из мусорной корзины. И от надобности говорит, что письма подвергались экспертизе на невидимые чернила и... э-цет-ара...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 Цинтау, но честность не позволяет мне сказать, что я завидую их поездке. Примечание. Цинтау — немецкий вариант названия морского порта Циндау в Восточном Китае, использовавшегося немцами в качестве военно-морской базы во время Первой мировой войны. Конец примечания. Дайте знать о себе в ближайшее время. Как говорилось ранее, остерегайтесь одного человека. Вы знаете, кого я имею в виду, хотя вы и не согласны. Ваша Георгина.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 рецепт ветчины очень хорош благодарствуйте надеемся пребывайте в добром здравии повидаемся в пятницу и прочь предана ваша мма грин я думаю это письмо не при причем улыбнулся доктор лойд улыбнулась и миссис банктри я тоже так посчитал сказал сэр генри но все же на всякий случай навел справки о миссис грин и о церковном собрании не лишнее знаете ли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 труда немногим более уязвимо подозрение должно например изменить отношение к ней фрейлен розен но вероятно это не имеет для нее особого значения что-то грета розант то здесь мы подходим к наиболее сложному моменту этого дела грета девушка весьма симпатичная и чарльз темблтон молодой человек приятной наружности пять месяцев они были предоставлены друг другу при полной изоляции от внешнего мира случилось неизбежное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 Это мне несколько напоминает Ани Полтни, призналась она, конечно, с письмом, все совершенно ясно и для миссис Банттри и для меня. Вы все время живете в Лондоне и вы не садовник, сэр Генри, вамам этого не заметить. Заметить, <заметить> сэр Генрий был озадачен. <заметить> Что же заметить? миссис Банттри протянула руку, взяла каталог и с удовольствием принялась читать. доктор хельмут спа чисто сиреневый удивительный изящный цветок с исключительно длинным и крепким стеблем хорош для срезки и для украшения сада эдгар джексон красивый хризантемовидной формы цветок четко выраженного красно киррпичного цвета amos перри ярко-красный чрезвычайно декоративен синтау яркий оранжево-красный эффектный декоративный садовый цветок долго сохраняется в срезанном виде честность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 Ре очень сентиментальное существо.а учила нас языку цветов, забытый теперь предмет, но такой очаровательный. желтый тюльпан, например, означает безнадежную любовь. К китайская астра умирает ревностью ваших ног. то письмо подписано Георгина, что насколько я помню на немецком далее. И это все объясняло. Как бы я хотела вспомнить, что же означает далее. Но, увы, не могу. Память не та, что прежняя. — Во всяком случае, оно не означает смерть. — Нет, конечно, нет. Ах, как жаль, есть на свете неприятные вещи. — Есть, — вздохнула миссис Бантри, — но хорошо, когда есть цветы и друзья. — Заметьте, мы идем во вторую очередь, — попытался разрядить обстановку доктор Ллойд. бывало каждый вечер поклонник присылал мне багровые орхидеи мечтательно произнесла джейн ожидаю вашей благосклонности вот что это означает весело сказала мисс марп сэр генри как-то по особому кашлянул и отвернулся миссис марп вдруг осенила вспомнила далее значит предательство и обман замечательно в Просто замечательно сказал Сэр Кенри и вздохнул.